Запись 14. -я. Дорогая Галечка. Здравствуй, Галечка. Как твои дела? У меня все очень хорошо. Я на море. Пошлю тебе замечательные рисунки моего друга Андрюши, чтобы ты знала, что такое море. Ты уже, наверное, читаешь лучше, потому что становишься лучше с каждым днем. Я привезу тебе много ракушек и красивые-красивые бусы. Только скажи, какого хочешь цвета. Не грусти, что я с тобой сейчас не гуляю. Когда я приеду в Москву, я буду гулять с тобой каждый день. Ты знаешь, что такое Москва? Москва это столица нашей родины. Ты живешь в Москве. Ты уже лучше пишешь буковки, правда? Если сможешь, напиши мне письмецо разными цветными карандашами. Я ищу для тебя куриного бога. Это камушек с дырочкой. В нее надо загадать желание, и оно обязательно сбудется. Не скучай, сестренка. Обязательно попробуй написать мне ответ, как взрослая. Твой брат, Орлен.